Глава третья. Происхождение сна. Инстинкт пробуждения. Сам момент пробуждения трудно предугадать. Пожалуй, не было еще такого, чтобы человек во сне задался вопросом, а не проснуться ли мне сейчас. Пробуждение никогда не происходит в будущем, только в прошлом. И ничто не напоминает об иллюзии свободы выбора так остро, и с такой же настойчивой ежеутренней регулярностью, как факт отсутствия контроля над спонтанным пробуждением по утрам. Даже момент засыпания, также неуловимый, можно в некоторой степени приблизить или отдалить. Пробуждению же предшествует состояние, над которым мы невластны. Вечером перед сном мы запускаем таймер, который отсчитывает установленный нами период для сна – И только проснувшись, мы понимаем, что ночь позади, а впереди новый день. Что же это за процесс, который готовит организм к пробуждению? Поиск ответа. Начнем с утверждения. Бодрствование – это источник стресса. Активность автономной нервной системы, состоящей из периферических и регулирующих множество функций бессознательного контроля нервов, не постоянно в течение суток. Например, когда мы ищем пищу или бежим от опасности, мобилизуются энергетические ресурсы организма и кровообращение перераспределяется в пользу тех органов, которые при этом задействованы. Уровень стрессовых гормонов, например, кортизола, которые подготавливают нас к началу нового, полного опасности дня, увеличивается еще во сне, особенно в последний час перед пробуждением. Именно этот факт особо интересен. Немецкий нейробиолог-исследователь сна и памяти Ян Борн поставил эксперимент, участников которого предупредили, что их разбудят в определенное время. Одних рано утром, другие же смогут спать в свое удовольствие, сколько захочется. Уточним, что в подобных экспериментах испытуемых обычно предварительно обследуют, чтобы проверить, нет ли у них очевидных нарушений сна. Им не разрешается пить кофе и употреблять прочие стимулирующие вещества. Они должны придерживаться установленного графика сна бодрствования в течение определенного времени перед экспериментом. Выполнение таких условий проверяется с помощью актиграфа, пьезоэлектрического устройства, которое надевается на запястье доминирующей руки, правая у правшей, например, и считывает все движения и их интенсивность, иначе двигательную активность участников. Настает день, точнее, ночь эксперимента. Переодевание в пижаму, установка электродов на голову и в постель. Не каждый может сразу заснуть в незнакомой обстановке. Другая мебель, другой матрас, дверь с другой стороны от кровати, почитать перед сном столько, сколько хочется, не разрешается – Свет выключается ровно в 11 часов вечера. Извольте заснуть. Исследователям сна хорошо известен так называемый эффект первой ночи, когда в незнакомых условиях сон несколько нарушен, и процесс адаптации к новой спальне принимается во внимание, чтобы правильно интерпретировать эффекты того или иного экспериментального воздействия. Наконец происходит засыпание. Стадия первая – потом вторая, третья, затем сон с быстрыми движениями глаз, еще один цикл и еще один, несколько коротких пробуждений, которые совершенно не запоминаются, и затем наступает постепенная подготовка организма к утреннему выходу из сна. Напомним, что участники исследования находятся в совершенно изолированной комнате лаборатории, куда не пробивается ни один луч света, где нет часов и, и ничто не говорит о том, сколько времени истекло с момента засыпания и о том, когда приходит утро. В данном контексте понятие «наступило утро» относительное. Судить о том, наступило оно или нет, каждый может по каким-то своим внутренним представлениям, с помощью интуиции или, лучше сказать, по инстинкту. Инстинкты можно определить как адаптации, с которыми мы рождаемся или приобретаем в процессе развития. Это то, что находится в нашем полном распоряжении и способствует нашему приспособлению к условиям окружающей среды, успеху нашего вида и его выживанию. Для инстинктивных видов поведения не требуется осознание. Это компетентность без разумения. Самое удивительное, что это знание может проявляться и во сне, Точнее в том, насколько мы оказываемся готовыми к пробуждению. Измерение уровня одного из основных гормонов стресса, адренокортикотропного гормона у участников эксперимента, показывает, что он постепенно увеличивается в течение ночи. Однако оказывается, что у тех из спящих, которых предупредили, что их разбудят, его уровень начинает расти раньше, приблизительно на целый час. Как будто спящие знают, что пробуждение произойдет в определенный момент, и это знание возникает помимо их воли и какого-либо активного в этом участия. Каким же образом происходит это подсознательное, незаметное и нерегистрируемое никакими приборами отслеживания времени? Может ли это происходить независимо от нашей воли, от нашего активного участия? Кто внутри нас и где, в мозге или организме, держит руку на секундомере, отсчитывая время сна? Возможно ли это в принципе? Многие из нас переживали что-то подобное и просыпались за несколько минут до звонка будильника. Иногда даже случается, что сновидение, которое переживается ретроспективно после пробуждения, развивается таким образом, что конец сюжета включает раздражитель – которые выводят нас из состояния сна. Это удивительное ощущение, особенно если пытаться рационализировать происходящее во сне, где существенно снижена, если и вовсе не отсутствует наша способность сомневаться даже в самых фантастических образах и событиях. Тем не менее, инстинктивный характер спонтанного пробуждения несомненно присутствует даже во сне функционирует программа, которая готовит нас к бодрствованию отчасти совершенно независимо от времени суток и наших внутренних биологических часов. Переломный момент и начало новой эры. Важность инстинктов или врожденных форм поведения состоит в том, что ответы на внешние или внутренние стимулы есть у каждого И даже без обучения или тренировки можно извлечь их из памяти по мере необходимости. Неосознаваемое знание, когда пора проснуться, и способность к самопроизвольному пробуждению – одни из самых базовых инстинктов, без которых мы были бы совершенно потеряны во времени. Момент пробуждения можно представить как линию соприкосновения между двумя мирами внутренними физиологическими процессами, которые выстроены в определенной последовательности для достижения постоянства гомеостаза и внешним миром, в котором мы существуем и с которым жизненно важно находиться в четко определенном временном взаимодействии и равновесии. Синхронизация между нами и окружающей средой – непременное условие для выживания. Живые организмы – являясь с одной стороны автономными субъектами мироздания, тем не менее существуют в сложных отношениях с окружающим миром. Это всегда так было и не могло быть иначе с тех пор, как возникли первые одноклеточные существа, способные к копированию себя и извлечению энергии из солнечного света и биохимических реакций, чтобы поддерживать свою организацию и автономию. Вращение Земли с периодически меняющимся освещением, температурой и другими явлениями, которые непосредственно влияют на процессы жизнедеятельности, стало решающим процессом в возникновении биологических ритмов. В те доисторические времена, когда поверхность Земли еще не была защищена атмосферой, созданной самими живыми организмами, фотосинтез возник около 3 миллиардов лет назад, Влияние космической радиации на протекание биохимических реакций, включая самые важные из них, такие как репликация ДНК, было вопросом жизни и смерти. Считается, что те первые организмы, которые смогли адаптировать свой метаболизм к свету и темноте, так что самые чувствительные к ультрафиолету реакции были защищены от губительного влияния Солнца, смогли выжить – и дать начало всему разнообразию жизненных форм, которые сейчас обитают на планете. Процесс пробуждения в своей изначальной форме представлял подготовку физиологических процессов к наступлению дня, учитывая всевозможные неблагоприятные факторы и раздражители, стрессоры, начиная от радиации и экстремальных температурных колебаний и заканчивая пробуждением других организмов, нередко агрессивных и враждебных, с которыми наши первые бактерии должны были делить стол и кров. Изначально циклические изменения в природе, связанные с чередованием дня и ночи, сами по себе могли приостанавливать или запускать определенные биохимические реакции в одноклеточных организмах, которые происходили в некоторой последовательности и на пользу организму. Такое положение вещей, скорее всего, существовало много сотен миллионов лет. Однако, будучи совершенным приспособлением к окружающей среде, синхронизация внутреннего ритма с предсказуемыми изменениями извне в то же время накладывала очень серьезные ограничения на дальнейшее развитие и завоевание новых ниш, включая как пространственные, так и временные. В некоторый переломный момент Оказалось, что находиться в полной зависимости от внешних факторов, как бы комфортно это ни было, не слишком эффективно. Вот тогда произошла революция сна. Стимулом к тому, чтобы больше не зависеть от вращения Земли, стало обнаружение неограниченных возможностей, которые могут открыться, если внутренние биохимические процессы регулируются не только внешним воздействием, но и внутренней потребностью. Александр Барбели писал, «Циркодианный ритм покоя активности обычно синхронизируется с циклом дня и ночи и таким образом способствует адаптации организма к окружающей среде». Однако такой жесткий контроль поведенческого паттерна, который осуществляется циркодианными ритмами, может иметь и отрицательные последствия. Ведь таким образом – Периоды активности и покоя оказываются запрограммированными на то, чтобы происходить в определенное заданное время, а не в соответствии с требованиями жизненной ситуации. Таким образом, появление сна может означать частичное освобождение от ограничений, которые налагались жесткой циркодианной программой, что позволило сну, обеспечивать процессы восстановления в соответствии с сиюминутными потребностями животного. Представим, что одноклеточный организм, заключенный в мембрану небольшой сгусток протоплазмы, подвергся некоторому неблагоприятному воздействию, которое повредило его мембрану. Что может быть серьезнее для организма, чем повреждение оболочки, определяющей его как индивидуум, единицу жизни, и отделяющего его от окружения. Если мы случайно слегка порежем палец и тем самым нарушим целостность нашего организма, то это не только вызовет крайний дискомфорт, но и запустит множество реакций и процессов, которые предотвращают попадание инфекции и мобилизуют восстановление в настолько краткие сроки, насколько это возможно. А если биохимические и синтетические процессы выстроены таким образом, что заживление происходит более или менее эффективно в зависимости от времени суток. Естественно, в какой-то момент эволюционный процесс стал способствовать возникновению большей гибкости в плане адаптации к окружающему миру. Все большее значение придавалось не только синхронизации с внешними факторами, но и готовности формировать адекватный ответ На внешние или внутренние пертурбации, причем тогда, когда это необходимо, вне зависимости от времени суток. Пришло время, когда жизнь разделилась на два состояния – сна и бодрствование – в том виде, в котором мы их в настоящий момент понимаем. Это было пробуждением новой эры в развитии эволюции на Земле, избавлением от полной зависимости от капризов окружающей среды. Взаимодействие между миром извне и внутренней средой изменили направление. Внешние условия, диктовавшие раньше организмам, что, как и когда должно происходить в их жизнедеятельности, уступили преимущество самим организмам извлекать выгоду из внешних изменений физических и биотических факторов. Теперь организмы могли восстанавливать энергетические ресурсы или перенаправлять их на восстановление повреждений и синтез нового генетического материала и других макромолекул тогда, когда это было необходимо, а не только с заходом Солнца. Синхронизация с миром стала по-настоящему адаптивной. К внутренним циркадианным ритмам добавился механизм саморегуляции, который позволяет поддерживать постоянство внутренней среды, независимо от внешних воздействий. Организмы стали спать и бодрствовать столько, сколько нужно было для выживания, и тогда, когда сон больше всего способствовал этому. Движение тела и движение мысли. Мы подошли к одному из самых трудных вопросов, обсуждаемой темы. Несомненно, мы обладаем врожденной способностью спать и бодрствовать. Но что же способствует нашему самостоятельному пробуждению. Если это происходит помимо нашей воли, независимо от нашего желания, то для чего мы просыпаемся? Не потому ли, как некоторые считают, что наше обычное или дефолтное по умолчанию состояние – это бодрствование, в то время как сон – всего лишь время, которое мы проводим, когда все наши прочие потребности удовлетворены – а условия снаружи не располагают к праздным прогулкам в темноте под открытым небом. Легко заметить, что это представление не совсем верное. И хотя ночь для всех длится одинаково, разные виды животных приспосабливаются к ритму света и темноты совершенно по-разному. Одни виды спят всего несколько часов, другие же большую часть суток. Некоторые активны на рассвете или в сумерках, а другие выходят наружу только при свете дня. Наконец, есть виды, которым по большому счету все равно, когда бодрствовать, а когда спать, как будто дня и ночи для них вовсе нет. Всевозможные приспособления животных к ритмам в окружающей среде мы подробно рассмотрим в следующих главах. Пока ограничимся коротким утверждением. До сих пор неизвестно, почему и когда мы и другие наши сообитатели Земли должны просыпаться. В последнее время все большую популярность приобретает представление о том, что базовое состояние организма все-таки сон, а не бодрствование. Иными словами, правильнее полагать, что наша жизнь проходит во сне, и мы просыпаемся исключительно по необходимости, просто для того, чтобы удовлетворить другие базовые потребности. Ведь паттерны мозговой активности во сне, это обсудим позже, Больше напоминают примитивные, спонтанные разряды незрелой, недоразвитой нервной системы. Создается впечатление, что мы впадаем в это первичное состояние каждый раз, когда засыпаем. Иными словами, возвращаемся к эмбриональным стадиям антогенеза, от которых так непросто избавиться при взрослении. В некотором роде тоже происходит с появлением движения упомянутая Максим Шитц-Джонстон, ставит вопрос, почему существует движение, рядом с главным вопросом о мироздании, который задавали себе многие философы, в том числе и немецкий математик и философ Готфрид Лейбниц в 1697 году. Почему вообще существует мир? Зачем живые существа должны уметь двигаться, и как это вообще получилось, что живой мир приобрел этот дар? Избавление от зависимости окружающей среды, пробуждение, напрямую связано с движением. Внешние факторы могут влиять и на живые, и на неживые объекты одинаково. Но только когда стимул снаружи вызывает активный ответ по принципу действия и противодействия, именно тогда утверждение, что речь идет о живом организме, начинает приобретать смысл. Движение – Это квинтэссенция, высшая точка развития реакции на воздействие окружающей среды. Но только тогда, когда оно не просто пассивно, и ответ организма не просто адекватен стимулу, но в некотором смысле идет дальше, предсказывает, предупреждает, готовит организм к дальнейшему развитию событий. Мы просыпаемся не просто в ответ на раздражитель, а для того, чтобы вступить с ним в контакт. Именно поэтому мы прежде всего определяем пробуждение как проявление двигательной реакции на внешний стимул. Однако даже если, собственно, физической реакции на стимул не происходит, то пробуждение неизменно сопровождается движением внутренним, движением мысли, сродни гипнопампическим галлюцинациям, которые могут приобретать всевозможные формы, в зависимости от характера стимула и других факторов. В опубликованном в 2005 году описании одного эксперимента рассказывалось о применении транскраниальной магнитной стимуляции, ТМС, для изучения восприимчивости реактивности мозга к внешним стимулам. Неинвазивный метод, который стимулирует кору головного мозга при помощи магнитных импульсов, вызывает возбуждение, торможение или и то, и другое одновременно в зависимости от параметров воздействия и активности нейронов. Появление и распространение волны возбуждения в мозге записываются с помощью многоканальной электроэнцефалограммы ЭЭГ, которая регистрируется более чем двумястами электродами, наложенными на голову испытуемых. Поэтому метод называют ЭЭГ высокой плотности, совмещенной с ТМС. Оказалось, что во время бодрствования ответ мозга на внешний стимул обладает особенно сложным многообразием, что передается характеристиками получаемых волн ЭЭГ и топографией их распространения по коре мозга. Любопытно, что во время сна ответ мозга может быть намного более выраженным, чем во время бодрствования, но он скорее описывается по принципу «все или ничего» и не выглядит как сложный ответ, характерный для бодрствующего состояния, когда испытуемые, как предполагается, находятся в полном сознании. После того, как этот метод разработали, чтобы изучать нормальное бодрствование и сон, его применили к пациентам с нарушениями сознания, например, с синдромом вегетативного состояния. Несколько неудачные названия стоит отметить. Или к пациентам с нарушенной способностью двигаться или проявлять какие-либо признаки понимания, так называемый синдром изоляции или синдром запертого человека. Полагают, что у находящихся в вегетативном состоянии больных людей сознание отсутствует из-за повреждения высших отделов мозга, таких как кора и таламус, впоследствии гипоксии или травмы. Вегетативные пациенты могут спать и бодрствовать, насколько можно судить, по движению или записи полисомнографии, но не проявляют адекватных реакций на стимуляцию. При синдроме изоляции способность к движению обычно, за исключением глазных мышц, полностью утрачивается, в то время как когнитивные способности полностью или частично сохраняются. Это состояние отличается от других похожих, но обратимых таких, как акинетический мутизм или отравление курары. Акинетический мутизм – состояние пациента, в котором при сохранности всех физических возможностей больной не может говорить или двигаться. Отравление курары – это отравление ядом, который, попадая в организм, блокирует скелетную мускулатуру, включая дыхательные мышцы. Наконец, Существуют всевозможные пограничные состояния, когда способность реагировать на уровне движения мысли или собственно двигательной реакции тела нарушена в разной степени. Метод комбинированной ЭЭГ-ТМС позволил обнаружить связь между способностью отвечать на стимулы внутри и наличием сознания, а также перспективы частичного или даже полного восстановления двигательных и когнитивных функций. В другом эксперименте пациентам, которые физически не могли двигаться, предлагали мысленно поучаствовать в заданиях, связанных с осуществлением двигательной активности. Оказалось, что в некоторых случаях активность мозга, регистрируемая с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии, указывала на вовлечение тех же структур, которые принято связывать с настоящим движением. Авторы исследования резюмировали. Чтобы решить вопрос о наличии способности к осознанию, мы провели исследование, в ходе которого пациентке дали устные инструкции для выполнения двух воображаемых задач. Одно задание заключалось в том, чтобы представлять игру в теннис, а второе – чтобы больной представил, как посещает все комнаты своего дома, начиная с входной двери. Оказалось, что когда участницу исследования просили вообразить, что она играет в теннис, наблюдалась значительная активность в моторной области коры мозга. Напротив, когда ее попросили представить, как она идет по дому, значительная активность наблюдалась в парогипокампальной извилине, задней теменной коре и латеральной премоторной коре, иными словами, в тех областях мозга, которые связаны с памятью и способностью ориентироваться в пространстве. В целом, реакции мозга пациентки были неотличимы от тех, которые наблюдались у здоровых добровольцев, выполняющих те же задачи. Это удивительно, принимая во внимание то, что речь идет о человеке, который внешне не проявлял никаких признаков сознания или способности к осмысленным поведенческим реакциям. Эти примеры подтверждают фундаментальную связь между сознанием и бодрствованием и способностью к движению, реальному или движению мысли, и позволяют предположить, что пробуждение живых организмов, появление способности к бодрствованию – неразрывно связано с обретением способности формировать активную реакцию на внешние раздражители. Движение должно происходить с какой-то целью, зачем-то. Но кто или что определяет эту цель? Роль внешних условий. Сразу оговоримся. Хотя и возникает ощущение, что момент пробуждения в некотором роде запрограммирован, Существует множество факторов, которые определяют вероятность пробуждения. Мы рассмотрели несколько примеров спонтанного или вынужденного пробуждения, чтобы понять, что же выводит нас из состояния сна. Но будем еще не раз возвращаться к этой теме, например, в контексте биологических часов. Проще всего начать обсуждение с определения продолжительности сна. Считается, что семь или восемь часов сна – Достаточно для среднестатистического представителя нашего вида. Вы задумывались, почему это так? Почему мы должны провести во сне именно треть нашей жизни? У животных, к примеру, совсем не так. Одним видом достаточно всего нескольких часов, в то время как другие проводят во сне большую часть суток. Недавнее исследование на европейских скворцах и вовсе привело к удивительному выводу, что продолжительность сна даже одного и того же индивидуума может варьировать в течение его жизни на целых пять часов, в зависимости от продолжительности ночи и фазы Луны. Каким образом Луна влияет на сон, неизвестно, но ученые подтверждают, что и люди испытывают воздействие лунных ритмов. Можно предположить, что на протяжении тысячелетий Луна была и до сих пор остается одной из важных составляющих нашего окружения, и на нее просто нельзя было не обращать внимания. Луна служила важным источником временной информации, которая позволяла планировать и описывать события в прошлом и будущем. Присутствие и положение Луны на небе, вероятно, использовалось для навигации. Дополнительный свет в ночное время – позволял работать ночью на полях или охотиться, а также предупреждал об опасности со стороны диких животных или других племен. Миф о превращении людей в оборотней или вампиров во время полнолуния, передаваемый из поколения в поколение, мог служить своеобразной защитой. Люди старались не покидать дома, меньше подвергая себя реальным опасностям. Таким образом, фазы Луны в прошлом – могли играть определенную роль в жизнедеятельности человека и в том или ином смысле превратились в значимую единицу информации или мем. Британский ученый, автор книги «Эгоистичный ген» 1976 года Ричард Докинс, ввел понятие «мем», определив его как базовую единицу информации в культуре. «Знание может передаваться через поколение к поколению», и таким образом влиять на нашу повседневную жизнь. Поэтому простого факта осознания того, что Луна влияет на сон, может быть достаточно, чтобы сон действительно оказался тому подвержен. Аналогично эффекту плацебо, или точнее нацебо, который вызывает отрицательную реакцию на препарат, Луна воздействует на человека опосредованно через изменения в поведении или настроении. В этой связи интересно, что некоторые ученые предлагают рассматривать два вида сна – обязательный или необходимый и добавочный или избыточный сон для удовольствия. Иногда даже после относительно короткого сна мы чувствуем себя прекрасно и полностью восстановленными. Но обычно, если мы остаемся в постели на дополнительные несколько часов, то не всегда чувствуем себя бодрее, скорее наоборот. В чем же тогда смысл избыточного сна? Одно из объяснений заключается в том, что если мы не можем хорошо приспособиться к внешним условиям, то лучше оставаться во сне. Иными словами, в некотором роде сон нужен для того, чтобы оставаться в относительной безопасности. Это похоже на ожидание, когда организм внутренне готовится к сигналу о том, что условия снаружи снова подходят для того, чтобы выйти в свет. Правильность этого предположения, у которого достаточно и сторонников, и противников, неизвестна. А мы еще вернемся к вопросу, почему мы спим. Впрочем, есть научные свидетельства того, что накопление сна, по аналогии с банковским вкладом, может облегчить последующую адаптацию к его лишению, хотя едва ли это играет решающую роль в том, как долго мы спим в обычных условиях. Наконец, важно чтобы пробуждение происходило только после того, как то, для чего, собственно, сон нужен, реализовалось. Это мнение трудно примирить с известными фактами существенных различий в длительности сна между разными видами животных. Трудно представить, например, что для летучих мышей, спящих по 15 и более часов, сон более важен, чем для слонов, которые обходятся всего несколькими часами сна. Более того... Продолжительность сна может меняться при разнообразных заболеваниях, и пациенты, страдающие психическими расстройствами, могут спать очень долго, но едва ли из этого можно заключить, что их сон такой же полезный и восстановительный, как сон здоровых людей. И даже среди них, людей, хорошо себя чувствующих, есть короткоспящие индивидуумы, которым достаточно всего 4-5 часов сна в сутки, включая выходные и долгоспящие, которые спят по 9-10 часов даже в течение рабочей недели. Влияние окружающей среды, в том числе социальных факторов, скорее всего, существенно в возникновении отклонений от принятой нормы. Недавнее исследование первобытных племен, которое провела американская лаборатория Джерома Сигела, подтверждает, что испытуемые спят Не больше шести-семи часов в сутки, и их сон очень точно привязан к изменениям температуры воздуха. Мы обнаружили, резюмировали ученые, проводя наблюдения с помощью актеграфа, датчика, который фиксирует всю двигательную активность исследуемого человека, что ночной сон во всех группах испытуемых приходился главным образом на конец ночи, в период самых низких температур окружающей среды. В природе суточный ритм температуры окружающей среды привязан к ритму заката и восхода солнца. Синхронизация, которую мы наблюдали между понижением температуры окружающей среды ночью и сном, возможно, происходит с целью экономии энергии за счет уменьшения разницы температур между телом и окружающей средой, что уменьшает потерю тепла. Бодрствование в разные часы во время самых низких температур было бы неоправданно с точки зрения регуляции обмена веществ. Пробуждение изнутри. Принято считать, что чем дольше мы бодрствуем, тем больше нуждаемся во сне. Иными словами, долг сна накапливается во время бодрствования, и мы должны возвращать его ночью. Но применимо ли подобное логическое умозаключение к периоду сна? Растет ли необходимость бодрствования во сне? Запрограммированы ли мы на определенное количество бодрствования, которые должны получить в течение суток? Или подобные рассуждения применимы только ко сну, а бодрствование просто запускается, вызывается необходимостью искать еду или иными потребностями? Начнем с ощущения потребности в пище. Предположим, что механизм пробуждения – приводится в действие тогда, когда появляются первые признаки энергетического дефицита, иными словами, когда наступает голод. Ощущению голода способствуют определенные изменения в крови, мозге и других органах, что включает производство и секрецию гормонов, ответственных за изменения в обмене веществ и исправление метаболического дисбаланса. Кстати, упомянутый кортизол повышается не только в ожидании пробуждения, но и в ожидании употребления пищи. Определенные области мозга, в частности в гипоталамусе, обладают способностью измерять уровень глюкозы в крови. Они работают как сенсоры, датчики ее содержания. Нейроны, которые вырабатывают гормон ариксин, например, активируются, когда уровень глюкозы снижается и, наоборот, тормозятся, когда уровень глюкозы увеличивается. Вообще, орексиновые нейроны считаются одним из главных центров регуляции бодрствования. Когда они активны, то посылают сигналы в другие области мозга, ответственные за проявление бодрствующего состояния, такие как внимание и движение. В свою очередь, те передают сигнал дальше, и очень быстро цепная реакция нейронного возбуждения – охватывает большую часть мозга, что приводит к общему пробуждению на уровне всего организма. За этим следует запуск поведенческих реакций поиска и употребления пищи, после которых уровень глюкозы в крови повышается, алексиновые нейроны утрачивают драйв к активности и уровень возбуждения мозга сходит на нет, приводя к сонливости и засыпанию. Естественно, описанная схема предельно упрощена, так как не все сводится к единственному гормону – орексину и необходимости восполнять запасы углеводов, но считается, что подобный гомеостатический механизм достаточен, чтобы переключиться между состояниями сна и бодрствования. Некоторую аналогию можно проследить и с последовательностью процессов, которые связаны с накоплением дефицита сна – и влекут за собой подготовку ко сну и его последующее потребление. Такие формы поведения называются «консуматорными». В ходе сна, когда организм по определению не употребляет пищу, имеющиеся ресурсы иссякают, арексиновые рецепторы снова активируются и так далее. Удивительно, что в некотором роде похожая динамика на метаболическом уровне наблюдается у растений – которые относительно неподвижны и не в состоянии отправляться искать пищу, но полагаются на наличие света, необходимого для фотосинтеза. В течение дня, когда энергия фотонов света позволяет осуществлять химические реакции образования глюкозы из углекислого газа и воды, происходит запасание веществ в виде крахмала, а затем в течение ночи его употребление. Растения способны точно рассчитывать приход и расход, чтобы запасов хватило ровно к моменту пробуждения с восходом солнца. Если же экспериментально укоротить продолжительность светового дня, то расход крахмала ночью будет более экономным, чтобы продержаться до утра. В некотором роде тоже наблюдается и у животных. Если их держать на диете, то количество сна может снижаться, и они больше времени будут проводить в поисках пищи во время фазы Бодрствования Существуют другие, более драматические механизмы, которые включают пробуждение, например апноэ во сне. При этом заболевании дыхательные пути перекрываются или сдавливаются, и паузы между вдохами могут длиться в несколько или даже несколько десятков раз дольше, чем обычно. Было установлено, что некоторые области мозга, в основном так называемый продолговатый мозг, а также нервные окончания на периферии, чувствительные к уровню углекислого газа и кислорода в крови, непосредственно влияют на мозговые структуры, которые запускают механизм пробуждения, главным образом через структуры гипоталамуса и базального переднего мозга. Другой пример – это кластерные головные боли, которые происходят с удивительной регулярностью в течение дня и часто выпадают на ночной период. Неизвестно, что приводит к тому, что боль приходит в одно и то же время, но считается, что биологические часы в этом процессе играют важную роль. Так же, как с уровнем кортизола, который постепенно увеличивается в течение ночи, предвосхищая момент пробуждения, или уровнем глюкозы, который постепенно падает, вероятно, существует множество других процессов, которые отсчитывают минуты сна и бодрствования, чтобы безошибочно сигнализировать время пробуждения, когда это имеет наибольший биологический смысл. И невероятно сложные физиологические механизмы легко могут быть нарушены, проявляясь, например, в виде кластерных болей или остановки дыхания. Коллективная бдительность. Даже самые незначительные, по интенсивности или смысловому значению, стимулы могут быть эффективны для пробуждения. Многие тактильные рецепторы отвечают на раздражение только в начале и конце прикосновения. Мы спим, обернувшись одеялом, не чувствуя его, но просыпаемся при легком прикосновении чужой руки. Многие засыпают в движущемся поезде или летящем самолете, где уровень шума может достигать больше 100 децибел, но в тихой спальне легко могут вернуться к бодрствованию, если кто-то тихо позовет их по имени. Значит, во сне мы способны воспринимать и даже производить категоризацию стимулов? Как это происходит, пока непонятно, но в одной из научных работ по изучению функции алексиновых нейронов, например, было замечено, что они реагируют на звуки даже во сне. Возможно, это отражает процесс принятия решения, просыпаться ли или нет. В дикой природе способность отслеживать стимулы которые представляют реальную и ремнимую угрозу, в реальном времени важная функция, поэтому животные приобретают удивительные адаптации. Одно из исследований на диких утках показало, что птицы могут периодически спать с одним открытым глазом. Это помогает им следить за тем, что находится вокруг, сканируя окружение на наличие хищников, например. Явление коллективной бдительности – Было описано в экспериментах на голубях. Ученые регистрировали количество эпизодов сна с закрытыми и открытыми глазами у голубей, которые держались поодиночке и в стаях из двух, трех и шести птиц. Половина исследуемых голубей относилась к группе высокого риска, которые перед сном показывали хищника, а другая половина к группе низкого риска, так как для них угроза хищника не существовала. Результаты наблюдений показали, что индивидуальная бдительность снижалась с увеличением размера стаи и была выше у птиц из группы высокого риска. Однако коллективная бдительность возрастала с увеличением размера стаи. Группы птиц с высокой степенью риска были более бдительны, чем стаи с низким уровнем риска. Иначе, Способность к частым быстрым пробуждениям для мониторинга окружающей среды и коллективный сон оказываются стратегией, выгодной для выживания. Как писал американский исследователь сна Уильям Демент, перефразируя Шекспира, «Всегда кто-то должен бдеть, чтобы другие могли спать». Эволюция сна прошла длинный путь. От первичного пробуждения организмов – и обретение дара движения сначала как реакции на внешние стимулы, затем как самостоятельного действия целенаправленного характера до возникновения сложных гомеостатических механизмов, которые запускают процесс бодрствования и сна, когда это необходимо для организма, а не потому, что зашло солнце. Внешние факторы, наши ожидания и представления о сне и его длительности существенно влияют на на вероятность пробуждения, и все, что мы делаем или не делаем в течение дня, в свою очередь влияет на сон следующей ночью. И так изо дня в день, от момента рождения и до заката жизни.